Глава четвертая. Дороги не выбирают. Три всадника, три заводных коня — это уже почти караван, и скорость ему будет задавать самое медлительное кобыла. На ней было навьючено оружие мага. Уж не знаю, зачем он взял с собой полный доспех вместе с турнирным копьем, но это не мое дело. Я сам ограничился старой проверенной кирасой, мечом и метательными ножами. Ру. Сзади за пояс был затнут небольшой кистень, а у всегда прикреплен топорик. Кобыла Габриэля, впрочем, мне нравилась чуть больше, чем его слуга, смазливый, без определенного возраста. В театре, такие как он, до старости лет играют юных служанок. Не то чтобы он был нерасторопный, медлительный, отнюдь, не скулил, не просил скакать помедленнее, но парень мне чем-то не понравился, чем именно, пока сказать не мог. Герцогство я знал неважно но дорогу, по которой когда-то попал сюда, запомнил прекрасно. По моим прикидкам, от штаты и гор понадобится дня три. Не так уж, в общем-то, и много. Еще пару дней придется провести в горах, а там уже будет и Швабсония. А вот сколько времени мы пройдем в поисках мальчика, сказать не мог. Это могли быть и три дня, и три года. Здесь надо было полагаться только на чутье придворного мага. От гор, через которые я когда-то перевалил, и до первого города Герцогсту, где я осел, жилых мест не было. Раньше я как-то об этом не задумывался. А теперь сравнивая еле пробитую тропку с иными дорогами Селинги отсутствие деревень-постоялых дворов еще раз задумался. Почему же в и Селинги отделены друг от друга? Наличие гор — слабое объяснение. Вон той же Швапсонии, гора на горе, круче на круче, что не мешает купцам водить обозы, а солдатам идти походом из равнинного княжества на какое-нибудь горное королевство. Ладно, когда-нибудь я об этом узнаю. Ну, а может нет, такое тоже часто бывает. Ближе к вечеру решили устроить привал. Расседал гнедово, скинул перекидные мешки с Кургузова. этому не хотела отдавать, пришлось убедить, что дороги надежный конь – половина успеха. Напоил, отпустил пастись. Глянул краем глаза, не намечается ли у коней драчка. Убедился, что все в порядке. На такую кобылу мой гневка не западет. А с у него разговор короткий, зубами за холку, вот и все. На стоянке наш Мак отдыхал. Но ему по статусу можно, да и возраст приличный. Морщины с лица убрал, но матушку природу не обманешь. Я натаскал хворост, развел костер, поставил котелок с водой поближе к краю. Можно бы и рогатки найти, но было лень заморачиваться и принялся ждать, пока вода не закипит, обдумывая, стоит ли варить кашу на всех, или господин Макс станут кушать отдельно. Они решили ужинать отдельно. Пока волшебник отдыхал, слуга обдал меня презрительным взглядом, выгружал из пузатых сидельных сумок припасы, жареную куру, вареные яйца со смятой с слегка увядшую зелень, фрукты и серверовал все это изобилие на белоснежной скатерти. К тому времени, пока моя каша была готова, приправленное мясо, волшебник уже перекусил, отломал крылышко, надкусил яйцо и пожевал пару листиков салата, а потом улегся спать. Слуга заботливо укутал господина теплым пледом, принялся доедать остатки с барского стола. Сколько раз мне приходилось видеть такое, когда слуги подъедают объектки, несчастье, и каждый раз мне было противно. Похоже, парень изрядно проголодался, умел куры едва ли не вместе с костями, Яйца чистил торопливо, проглатывая их кусочками скорлупы, раскидывая по сторонам обедки. А на меня он смотрел слегка испуганно, но нагловато. Может, боялся, что я стану претендовать на остатки пешества? Нет уж, нет уж. Мне в дороге больше нравится пробавляться горячей кашей. — Эй, ты! — услышал я вдруг. — Ты почему сел есть вместе с нами? — А что не так? — любезно поинтересовался я. — Ты должен охранять его светлость, господина мага, а не жрать, понял? Кашу я уже почти доел, да и остыла она уже. И чего, спрашивается, он так орал. Потом станет врать, что я надел ему на голову котелок с горячей кашей, а котелок маленький, лишь на макушку хватило. Да и говорить следует, одел, а не надел. Мак Габриэль, приподнявшись на локте, с полминуты взирал на свою слугу измазанного пшенкой, хохотнул, а потом приказал. — Бастить, сходи на ручей, умойся, заодно и посуду помоешь. Когда вскрипывающий халуй ушел, Макс сказал... «Я все слышал. Приношу вам свои извинения, но вы в следующий раз не примете к парню такие суровые методы воспитания. Да и каша ваша пахла изумительно, жалко. В следующий раз лучше меня угостите». «Обязательно угощу», — пообещал я. «А парень ваш наглый, не в меру, да и ума немного». Другой на его месте мог просчитать ответную реакцию, прежде чем хамить. «Но господин граф», — хыркнул волшебник, — «он заслужил дядюшке самого герцога, да еще и магу. Все остальные, по его мнению, ему и подметки не годятся». Я же не стал ему говорить, кто вы такой. Пусть считает, что только охранник. Для мальчишки поездка со мной — изрядное повышение по службе. Он же был просто дворцовым лакеем одним из многих, а теперь он личный слуга. Да он волосы на задницу драть готов, лишь бы мне угодить. У лакеев иерархии посложнее, чем у дворянства. Будем считать, что мальчишка получил небольшой урок, а теперь сделает выводы. — Да, господин граф начал мак, но я его перебил. Лучше зовите меня Артаксом, будет проще. А еще в Шапсоне мне придется вас назвать господином Габриэль, а не господином магом, и не светлостью. Называйте, разрешил маг, а потом продолжил начатый разговор. Я вот о чем хотел с вами поговорить. Вы хотя и честитесь телохранителем, но вы не железный. Сиринги нам ничего не угрожает, но в Шапсоне придется поделить ночь на три смены. Переставить магические капканы, а это, как я понимаю, нежелательно. — Вот за это как раз не волнуйтесь, — усмехнулся я. — Мы можем спать спокойно. Мой конь — прекрасный сторож, почует беду или какую-то угрозу за полчаса до ее начала. Да и я и сам чувствую приближение опасности. Вот и славно, обрадовался и Если честно, мне давненько не приходилось скакать столько времени. Теперь болит все, что может болеть. И еще, господин Габриэль, в группе больше двух человек должен быть старший. Безусловно, вы у нас главный, но дороги мне придется взять руководство экспедиции в свои руки. — Сделайте одолжение, — отмахнулся Мак. Никогда не был начальником, а теперь уже поздно начинать. — Благодарю. Тут явился Бастит, мокрый, с заплаканными глазами, зато с отмытым котелком. Я придирчиво взял посудину, провел пальцем по стенкам, скрипит. — Значит так, юноша, — начал я воспитательную речь, — с этой минуты ты будешь называть его светость господин Габриэль, понял? — Нет, — навычился слуга. — Бастит, выполняй, — коротко приказал герцог. — Во всем слушайся господина графа, виноват господина Артакса. — Слушаюсь, господин Габриэль, — кинул парень и с ужасом посмотрел на меня. Кажется, до него только сейчас дошло, что он совершил глупость, попытавшись хамить целому графу. — Урок номер один, — продолжал я. — Сейчас ты быстро соберешь все то, что раскидал, — не дай недоединенные кости, а потом пойдешь и нарвешь крапивы. — Зачем? — вытащился на меня лакей. Мне стоило большого труда сдержаться, чтобы не отвесить бастиду за трещину, но, взяв себя в руки, я любезно пояснил. Затем, что после нас здесь будут останавливаться другие люди. Парень пожал плечами, скривил морду, видимо, хотел сказать, кому надо, пусть убирают, но пошел выполнять приказ. Может, собирать косточки из полупобылы излишним, за ночь все это усвоит птицы, но порядок начинается с мелочей. Сам ненавижу, если приходится сталкиваться на биваках со следами чего-то пребывания, потому стараюсь убирать за собой. — Господин Артакс, а зачем вам крапива? — поинтересовался маг. — Не волнуйтесь, не для вашего слуги, — улыбнулся я. Не и лукаво, я взял один из дорожных мешков, захваченных бастидом, и вытянул его содержимое на скатерть, как я и думал, шесть жареных кур, грудомятых яиц, не поленившись, обнюхал каждую тушку. Придворный маг, поначалу не понявший моих действий, сконфуженно крякнул. — Я понадеялся на слугу, — вздохнул Габриэль посмотрев на парня, тащившего на утянутых руках окапку крапивы, строго спросил: Бастит, кто готовил еду в дорогу? — Наш повар, — ответил слуга. Я ему сказал, что господин Мак собирается в дорогу, и ему требуется взять с собой провизию. Вчера он весь вечер жарил, варил яйца. Еще есть замечательный паштет. Если что-то приготовлено плохо, я не виноват. — Значит так, — резко сказал я, откладывая в сторону двух кур, уже начинавших пованивать. Вот эти птички сдохли два раза. Первый раз когда им отвернули головы, а во второй у тебя в мешке. Вот эти, передал я парню еще две тушки, ты сейчас соберешь крапивой, дня два они еще поживут. А эти ткнул я пальцем в оставшуюся пару, нужно съесть завтра, и яйца, кстати, тоже. — Так, повар, — заблел парень, — что повар? Задача повара еду готовить, а что именно готовить, ты сам ему должен был сказать. — Ладно, что у тебя еще прихвачено, кроме кур и яиц, вытрясай, — потребовал я. Парень принесся уныло развязывать второй мешок и раскладывать его содержимое на скатерти, уже переставший быть белоснежной. Вот теперь можно проводить ревизию наших припасов. Так, у нас есть зелень, начинающаяся превращаться в сено, а еще куски твердого сыра, замотанные в холщовую ткань. Вот это уже лучше, одобрил я. Заметив, что парень выложил не все, отобрал у него мешок, раскрыл и заглянул. Мда... Глиняные горшочки, куда повар сложил паштеты. Побывал в сидельном мешке, представляли печальные зрелище. Пожалуй, из всего этого нам пригодится только мешок. Идешь к ручью, вытряхнешь, можешь прямо в воду, рыба от этого его не сдохнет, и постираешь мешок, — приказал я парню. «Господин Артакс, вы не ругайте парня», — вмешался Габриэль. «Это моя вина». Я сказал мальчишке, мол, возьми с собой еды дня на три. Из головы вылетело, что в этой части герцогства нет постоялых дворов. «Все ясно». Один не додумал, второй не понял, третий не знал. В сущности, моя вина здесь тоже есть. Надо было перед отъездом согласовать и запасы и все прочее. Но теперь уже смысла нет кого-то винить. Значит, моих запасов крупы, сухарей и сушеного мяса мне одному хватило бы на неделю, а на всех на 2-3 дня. На пару дней есть кура и сыр. На неделю мы продержимся, а там будут уже вполне цивилизованные места с постоялыми дворами, трактирами и всем прочим. Ночью мне приснился странный сон. Я со своим самым первым десятком, где еще все живы, никто не скурился, пошли в разведку. И тут, как на грех откуда-то из пустоты, во сне и не такое бывает, влетела стрела и впилась в живот одноногого Жака Оглобли. Почему одноногого? В те времена у него были обе ноги. Аглобли начал громко стонать, а я в опасении, что он может нас выдать, решил перерезать ему горло. «Помоги мне!» — проскурил Жак. А я прекрасно помню, что совсем недавно он меня предал, ну да, через двадцать лет, и смог добить раненого, а попытался остановить кровь. Неожиданно огловля куда-то пропал, но стоны были слышны. И тут я проснулся. Оказывается, стонали не во сне, а наяву. Я подкинул хворостов костер, огляделся, так и есть. В Лакей лежал, сключившись, словно ребенок в очреве матери, держался за брюхо и громко стонал. Что с ним, поинтересовался проснувшийся маг? — Объелся, — буркнул я. Картина ясна, без подсказок. Мало того, что парень сажал почти целую курицу, оставшуюся от ужина мага, так ночью он приговорил еще две предназначенные мной на выброс. Как же добро пропадет! Вот уж, чисто халуйская черта. — Может, нам его здесь оставить? — предложил я. — Пусть отлежится, а потом назад вернется. Коней только соберем. Можно, — поддержал меня маг. Потом Габриэль дук подмигнул мне и спросил. — Вы как считаете, он выздоровеет? Надо подумать, в раздумчивости почесал я подбородок. Не забыть с утра побриться. Потом сообщил. Кажется, парень не только объелся, но еще и отравился. Я же говорил, что кура уже сдохла. А на таких тушках появляется трупный яд. При словах «трупный яд» стоны стали еще громче. «До утра доживет», — деловито понятизался маг. «И до утра доживет, и до завтрашнего вечера, а вот в следующей ночи непременно помрет. Трупный яд, он медленно действует». — Господин Артакс, можно вас на минутку? Мак подхватил меня под локоток и улег чуть-чуть в сторону, потом театральным шепотом попросил. — Вы не могли бы прирезать бастида? — Ну, господин Габриэль, принялся я от ваш с слуга вам и резать. Ничего сложного, возьмете мой кинжал, чуть-чуть его по горлу, вот и все. Может, все -таки — Может, все-таки вы? Я еще ни разу в жизни не резал никому горло. Но сами подумайте, как можно резать горло без должного навыка. Фи, кровь, грязь. Я же перепачкаюсь, как мясник, а у меня с собой только один комплект одежды. Так я вас научу. Надо подойти со спины и задать парню голову, и вжик, Кровь будет хлестать в противоположную сторону, и вы совершенно не испачкаетесь. — А, ладно, — махнул рукой маг. — Учиться никогда не поздно. Пойдемте. Несчастный бастит, слушавший наш разговор, был уже почти полумертв от страха. — Справитесь, господин Габриэль, — спросил я. Вздохнул, сказал. — Если уж очень настаиваете, могу и я. Можно вообще ничего не резать, откнуть ножом прямо в сердце. Ему даже больно не будет. Я хочу, чтобы меня убил мой господин, вдруг заявил Лакей. Собрав все оставшиеся силы, парень встал на колени и запокинул назад голову, чтобы было удобнее резать. Видите, господин так, какая преданность своему хозяину, сказал Макс с восхищением в голосе. Он бы еще слезу пустил от умиления. Мне стало совсем противно. Этот бастит из той породы лакеев, что готовы по приказанию хозяина жрать его дерьмо, будет жрать и нахваливать. Может, мы его вылечим? предложил Мак. Подумал, вздохнул. Только у меня ничего нет от расстройства желудка из-за от нет зубной боли от резанных ран от ушибов. Сейчас что-нибудь придумаем, пообещал я. А что придумать? Знаю, что могут помочь какие-нибудь травы, но какие? Вроде подходит сенна, корень солодкий, но как они выглядят? Вон торчит куст черемухи, ее кора слабому кишечнику помогает, но ее лучше в других случаях использовать. Можно попробовать полечить парня настойкой из ивовой коры, она вроде бы помогает. Конечно, через день два парня не сам если воздержаться от еды, будет много пить, но придется терять время. Я уже собрался пойти к ручью, где росли ивовые кусты, как отвлекся на ржание гневка. Вот паразит. Кобыла хоть и не первой свежести, но гнедой не устоял, начал традиционный ритуал ухаживания, отработанный до мелочей. Адама, похоже, совсем не против. Что ж, его дело молодое, а утром жеребцу надо са задать. О, точно, овес. Он же лучше, средство от отравления, если, разумеется, больше ничего нет. И что бы я делал без гнедова? Конечно, жалко переводить зерно на такую дрянь, как лакей, но что поделать. Другого спутника у нас нет. А если мы его не бросили, не перерезали, придется лечить. Я вскипятил воды, забросил у нее горсть овса, гневка прости, потом я стану приказ себе за эту горсть. Оставил настаиваться. Подумав, нарезал несколько кусочков и карри и кинул туда же. Хуже не будет, зато пропотеет, а там, глядишь, и все прочее выйдет. Но если он еще раз сожрет больше, чем следует, я его сам убью.